или поклоняться тотему, или совершит преступление с целью наживы, мы сроднились, и эту внутреннюю связь уже невозможно нарушить. «Обнять?» — сказал я ей. Клэр с неохотой передала Ребекку мне. Когда я ее взял, она взглянула на меня с упрямым изумлением. «Привет, мисс Ребекка», — сказал я. И вдруг она расхохоталась, так неистово, словно я выпрыгнула из коробки, как игрушечный чертик.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 Еще два года назад мы смотрели на владельцев всех этих ярко освещенных, безлюдных, придорожных кафе, как на личных врагов, продающих некачественную еду из жадности и лени. Теперь я скорее видел в них жертв. Они просто не выдержали искуса соблазнительной практичности. Герд предложила нам с Эриком перекусить. Кофе горячий, и вроде бы оставалось еще два куска брусничного пирога,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 Интегральный аспект нашего метода привлечения посетителей. «А кто эти дети?» — поинтересовался он, указывая на фотографии на стенах. «Понятия не имею. Мы купили их по цене доллар пять снимков в комиссионной лавке на Гудзоне. Наверное, к сегодняшнему дню большинство из них спились, превратились в попрошаек или отбывают срок в исправительных учреждениях. Другие живут на трейлерных стоянках с шестью детьми».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 «Так, вообще, где-то на периферии сознания, если мое беспокойство за себя — это марш Сузы...» Джон Филипп Суза, 1854-1932 годы, композитор и дирижер, автор 136 маршей, его называли королем маршей. «То реальная болезнь Эрика пикала на заднем плане». «Довольно естественно», — сказала Клэр.